Глава 5 Хранитель. В тот день шли долго. Майор надеялся до темноты пересечь Яйл, чтобы выйти к Чердашу не позже завтрашнего полудня. Правда, дорога была не из приятных. Ровная поверхность караби обманула. Под ногами оказалась скрытая высокой старой травой скала, вся в выбойных и мелких камнях. Вскоре пустая равнина сменилась невысокими холмами и пологими впадинами, которые приходилось обходить, чтобы не перебираться через выступавший сквозь траву каменные гребни. Вдалеке показались темные пятна небольших рощиц, подступавших к дороге. Тут требовалась еще большая осторожность, чтобы не угодить в засаду. Уже стемнело, а маленький отряд продолжал идти, пересекая Карабис с юга на север. Карта помогала плохо. Дорога время от времени исчезала, раздваивалась, а то и начинала сворачивать в обратную сторону. Подумав, Ерофеев предложил идти по компасу. На первые же сотни метров заставили отбросить эту идею. Земля под ногами начала горбиться, ноги то и дело проваливались в скрытые в траве ямы. А однажды шедший первый майор едва не угодил в огромную карстовую промоину. Уже в полной темноте свернули к одной из рощиц. Невысокие покрытые черной корой деревья росли густо, поэтому палатку поставили прямо на опушке. Михаил чувствовал себя усталым и разбитым, даже разговаривать не хотелось. Ерофеев и тот утратил свою обычную жизнерадостность. Лишь Ганжабов был все такой же. Спокойный, невозмутимый, словно и не шагал весь день с тяжелым рюкзаком. Спать не тянуло. По ужинах все трое присели у костерка, глядя в огонь и подбрасывая время от времени мелкие сучья. «Слышь, Ганджабов, расскажи, чего интересного!» предложил внезапно майор. «Молчишься, молчишь!» «Нас учат молчать!» последовал невозмутимый ответ. «Лишние слова опасны!» «Во-во!» Керафееву, похоже, вернулось в хорошее настроение. «Точно! Вмиг можно пятьдесят восьмую заработать!» Так все-таки, чего еще умеешь, похвастай. Я мог бы поднять труп и заставить его идти, в голосе Бхота послышалась легкая насмешка. У нас был бы носильщик. Да ну, скажешь еще, поморщился майор. Я таких баек наслушался и раньше, будто в гражданскую войну полки мертвяков воевали. Вы, же тоже. А ну-ка, стойте. Где-то неподалеку послышался шум. Кто-то или что-то двигалось со стороны дороги. В руках Ерофеева мгновенно оказался трофейный карабин. Ахилла достал к парабеллам, только обход не двинулся с места, по-прежнему глядя в огонь. Шум приближался, затрещали ветки. Неяркий свет костра упал на конскую морду. Из-под длинной спутанной гривы глядели любопытные круглые глаза. футы Майор подошел поближе, протягивая руку, на странный гость негромко заржал и сгинул. Луна послышался шум и легкий топот. Конь уходил куда-то вглубь роще. «Это вон отбился», — предположил Ерофеев. «Осторожная животина». «А я слыхал, что здесь, на корабе, есть дикие кони», — вспомнил Михаил. «С гражданской остались ядичали, вроде мустангов. А здесь вообще много странного». «Это древняя земля», — негромко проговорил Пхот. «Очень древняя. Это был не просто конь». «Сговорились», — скривился Ерофеев. «Скажи еще оборотень. Коняга как коняга, просто заблудилась. Ты вот что скажи, сколько еще ваших пхотов может быть у тех гадов?» «Еще один, постарше. Ваше оружие уже не поможет». Ахилл вспомнил утреннюю схватку, и он стал не по себе. «Ганжабов, почему вы сказали, что рядом со мною смерть?» «Это легко заметить», — ход медленно повернулся. На Михаила взглянули темные, чуть прищуренные глаза. «Но твоя не среди врагов. Ищи ее среди своих». И с ней намекнуть было нельзя. «Ты его не слушай», — вмешался Ерофеев. «Это он, как от нашей власти пострадавший, злобствует». Ход промолчал. Михаилу тоже не хотелось вступать в спор. Слишком хорошо он знал, как близка смерть для тех, кто служит в большом доме. «Вы оба смелые люди», — продолжал Ганджабов. «Но вы слепы и даже не знаете, за кого отдаете жизни. Когда-то я тоже был таким, но потом понял, что мы — всего лишь глина, из которой он лепит новый мир». «Вот тебе четвертак и впаяли», — наставительно заметил Ерофеев, — «чтобы не философствовал. Это, гражданин Ганжабов, изменой пахнет. Я не предатель. Я по-прежнему служу тому, кто открыл со мне, когда я молил о просветлении. Но я знаю, кому служу, а вы — нет. Впрочем, в царстве шен мы не почувствуем разницы». Ему не ответили. Даже Ерофеев задумался. Ахилла же внезапно понял, что они с ЗК Ганджабовым думают сходно, хоть и называют вещью разными словами. Михаил не слишком верил в близкий бесклассовый рай, но власть, победившая в смуте и вновь спаявшая страну, вызывала уважение. Поэтому он старался служить честно, прекрасно понимая, что любой строй имеет свои недостатки. Однако в последнее время Ахилла перестал понимать происходящее каток сорвавшийся с места, мог в любую минуту подмять не только Михаила с его философией, но и любого от простого работяги до самого наркома Ежова, превращая бытие в бесконечный карнавал смерти. Но смысл во всем этом ужасе был. Ахилла чувствовал это и еще более пугался. Наутро вскипятили чай, и Ерофеев приказал выступать. Идти осталось недолго, километра восемь. Правда, часть дороги не по Яль, а прямо через горы. Пройдя пару километров, майор остановил отряд, сверился по карте и велел сворачивать на запад, к одной из вершин, окружавших плато Караби. Вскоре плоскогорье сменилось редким лесом, тропа поползла по склону. Неровная скала под ногами сменилась серым влажным суглинком. Сквозь низкие тучи выглянуло бледное осеннее солнце. Лес посветлел. И двигаться стало немного веселее. За невысоким перевалом открылась долина. Здесь пришлось задержаться. Тропинка раздваивалась, ныряя в лес. Посовещавшись, решили идти по правой. Вскоре дорога вывела к огромной покрытой мхом скале. А здесь майор предложил перекурить. Уже затаптывая окурок в сырую землю, Михаил невольно остановился. Среди мокрых листьев лежала гильза от Казбека. Снова был подъем, на этот раз крутой, затем сырая ложбина, по которой с шумом бежала вспугши от осенних дождей речка. Тропинка вельнула, обходя трог высокой горы, а затем вновь пошла на подъем. Поднявшись на гребень, майор поднял руку, делая знак остановиться. Здесь, на перевале, лес поредел, открывая взору еще одну долину, на этот раз небольшую, теснившуюся между двумя горами поросший темно-зеленым хвойным лесом, и второй повыше, с голой каменистой вершиной. Ерофеев ткнул пальцем в карту. Ахилл осмотрелся и понял. Они были у цели. К подножию чердаша подошли в начале первого. Тучи вновь сомкнулись, а заморосил холодный дождь. Прямо с тропы заметили первую пещеру. Небольшую, служившую, судя по высохшему помету, убежищем для овец. По оказались еще две – Такие же маленькие и пустые. Впрочем, не совсем. В одной из них нашли две пустые банки из-под тушенки и свежий окурок Казбека. Незваные гости были тут совсем недавно. Наконец, Ахилла, выбивший себе право идти первым, заметил еще одно, четвертое отверстие в каменном теле горы. Тропинка утыкалась в свежий каменный завал. «Ну чего?» Ерфиф опустил бинокль и перекинул карабин на грудь. «Перекурим напоследок». Ахилл не возражал. Стас куда-то исчезла, появился привычный азарт и даже нетерпение. «Пойду гляну», — решил майор. «Может, они у входа караульного поставили?» «Слышь, Ганжабов, а ну, определи, раз ты такой умный. Стерегут вход». «Никого нет», — вход ответил, даже не взглянул в сторону пещеры. «Не этого бойся». Майор все же сходил на разведку, но вскоре вернулся. «Пусто», — сообщил он. «То есть не пусто, там такая хрень, я вам скажу». Михаил уже понял, что это слово могло означать в устах Ерофеева совершенно разные вещи. Осталось узнать, что имеется в виду на этот раз. Проход в пещеру был невелик, едва в человеческий рост. Луч фонарика высветил неровный пол, сходящийся к центру своды из страны четырехугольный ящик посередине михаил с уя фонариком быстро осмотрелся заметив слева еще один проход уводивший в глубь горы нет ты погляди капитан майор был уже возле странного каменного сооружения вотют хило подошел ближе поверх каменного саркофага была положена тяжелая серая плита слегка сдвинутая в сторону Луч фонаря ушел в щель. Михаил невольно вздрогнул. Из тьмы улыбался желтый, треснувший от времени череп. Рядом лежал еще один. За ним еще и еще. Конжабов мелько взглянул на мертвые кости и вновь, как это уже случалось не раз, слегка пожал плечами. «Ну чего?» Ерфей в щелкнув каприкуривая. «Состав преступления на лицо Пиши протокол, капитан». В пещере горы Чердаш найдены неопознанные останки неустановленного числа советских граждан. Тон майора соответствовал словам, но Михаил видел, что Ерофееву не по себе. Самому же ему стало интересно. «Я читал об этом. Погребение в каменных ящиках. Кажется, что-то такое нашли на Чаттердаге». «Пещера тысячеголовая», — вздохнул майор. «Знаю, я ведь матью археолог» эти из академии нам коньяк поставить должны там проход заметил хил кивнул думаю пастух этот валилов сюда и заглянул продолжал ерофеев может золото искал а ты чего скажешь гонжабов ты жив урожина у нас эксперт ход опил взглядом пещеру проверкой по воздуху это место было заклято очень давно сейчас здесь спокойно. Эти мертвые, мертвые навсегда. — Слыхал? — майор подбегнул Михаилу. — Эх, попы мне эти монахи! А чего там? Он кивнул в сторону прохода. В усмехнулся. — Смерть? — Эх, ты ядрит твою! — взвился Ерофеев. — Ты что, по-человечески сказать не можешь? Засунул быть тебя в бутырки на год-другой. Ганджапов даже не повернул головы. Ерофеев, не скрывая опаски, поглядел в сторону темного входа. — Ладно, не обижайся. Раз тебя сюда послали, скажи, что делать надо. Вновь усмешка на смуглом лице. — Хочешь обмануть смерть? — Хорошо, я сам поведу вас. Когда-то меня прозвали Нарак Цемпо. — Может, повезет. Ахилла, вспомнил страшную физиономию бронзового демона, прикинул что сам бы он ни за что не захотел иметь подобное прозвище, даже в качестве агентурной клички. «Веди», — решил майор, — «только ганджабов, чтобы ясно было. Ежели чего, первая пуля тебе. И не мечтай, не испаришься». Рюкзаки и палатку оставили в пещере, спрятав за стенкой каменного ящика. Зато оружие держали наготове. Майор хотел было всучить входу на ганн, но тот молча покачал головой. Ерофеев пленул и не стал настаивать. Ганджабов шел первым, Ахилла вторым, Ерофеев с карабином на изготовку замыкающим. Фонари не включали. Ганджабов вскользь заметил, что свет ему ни к чему. Вокруг сомкнулась угольная чернота, под ногами шуршали мелкие камешки, и только звук шагов нарушал тяжелую липкую тишину. То и дело приходилось наклонять голову поток был низок, да и в ширину проход едва мог пропустить двоих. Приходилось то подниматься, то вновь спускаться. Сухая каменная пыль лезла в горло. «Стой!» — не удержал майор. «Перекур!» Курили осторожно, прикрывая огонек папироса ладонями. «Слышь, ганжабов вздохнул Ерофеев. «Не молчи! Чего там дальше?» Поворот послышался тихий бесстрастный голос. «Если тебе страшно, включи фонарь. Здесь никого нет». «Эй, иди ты!» — бьился ерофею «Не страшно мне, а со светом лучше не баловать». вход не ошибся. Поворот оказался совсем рядом, всего в двадцати шагах. Здесь проход расширился, стали попадаться редкие световые окна, точнее маленькие окошки, через которые просачивался бледный сумрак. Настроение сразу улучшилось, но Ганджапов явно не разделял такого оптимизма. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь, и, наконец, повернулся к майору. «Здесь опаснее, чем я думал. Вернуться не поздно, решай!» Негромко чертыхнулся. Навязался на мою голову. «Слышь, капитан, а может и вправду не стоит всем рисковать? Останься тут, подождёшь!» Ахилла хотел ответить, как должен, но вход опередил. — Нельзя. Те, что встретят нас, догонят его. Идти надо вместе. — Да кто встретит-то, — выдохнул Ерофеев. — Ну, Ганджабов, будь человеком хоть один раз, не темни. — Не знаю. Пока не знаю. Проход становился все шире. Теперь можно было идти плечом к плечу. Световые окна попадались часто, но свет казался странным. Не белым дневным, а каким-то желтоватым, соноэлектрическим. Прошли еще с полкилометра. Наконец, перед очередной темной галереей вход остановился. «Закройте глаза. Что бы ни случилось, не открывайте их и ничего не говорите. Ты, майор, возьмись за мое плечо».